Глава восемнадцатая. Браун. Старик сварганил для них неплохие сырные лепешки, заварил чай. Теперь лежа на кровати у стены, Дак все еще чувствовал во рту привкус ягодной настойки, которую угостил лесничий. Тот не хотел пить в одиночку, а после второй возжелал поговорить, не поговорить даже, рассказать о козлах, которые забредают во гараж, о медведе, который метит стволы все ближе, об изменивших поведение пчелах. Обо всем, чем жил, где-то казался неплохим, простоватым, чуть странным. Ты тоже это заметил? Тихо спросила Инга, которая лежала на койке у противоположной стены. Как он резко изменил решение? Хотел выгнать, но не выгнал. Браун заметил, удивился, но виду не подал. В чужую душу не залезешь, а странных людей на своем веку он видел немало. Думал, Инга спросит о чем-нибудь еще, но в темной спальне воцарилась тишина. За окном чужие звезды. Браун ощущал облегчение. От того, что снова действует, идет, пытается, решает. Оказывается, сидеть на заднице, пусть там, где не стреляют, смерти подобно. Он чах. Медленно усыхал внутри от бездействия, от выжидания, бессилия что-либо изменить. И да, наверное, на уровнях будет негладко. Придется сражаться с невидимыми великанами. Но Алину он увидит. Прошло ведь не так много времени. Не забыла. не перестала Дак надеялся ждать. Даже если не кинется ему на шею, он подойдет и крепко обнимет ее сам, покажет, что здесь, что больше не оставит. Хорошо, если будет время объясниться, расскажет ей, что не виноват, что все как-нибудь разрулит, что не бросал. Здорово будет снова уткнуться ей в волосы, почувствовать нежные руки, отыскать ждущие губы. Он соскучился, быть кому-то нужным, важным, любимым. А Инга? Инга молодец. Кому бы она там ни шла, упорство ей не занимать. Браун впервые изменила соседке по комнате мнения. Не нахальная, как он поначалу считал, не наглая и не вульгарная, просто целеустремленная. Если завтра на горе найдется портал, Браун ее должник. Его, наверное, развезло после долгого дня и незнакомой настойки, но деда обижать не хотелось, а теперь переключила на сентиментальные эмоции». Тот, с кем проходишь длинный непростой путь, становится тебе другом, даже если не вслух. Ведь не разойдутся на уровнях совсем, чтобы без встреч. Значит, не знаешь, как его зовут? Спросил он в темноту про комиссиянера. С той кровати не ответили, все еще обижались на его реакцию в автобусе. Браун понимал, конечно, он вспылил, а как было не вспылить, если бы не люди в форме? И ему сейчас как деду не требовались ответы. Хотелось просто поговорить. Как тебя угораздило? Усмехнулся самому себе. Они ж холодные, ледяные, роботы практически. А ты взрывная по эмоциям. Теперь, когда он успокоился, сытно поел, вытянулся на кровати, все казалось более простым, понятным, гладким что ли. Слушай, а как он тебя подсказал про портал? Инга молчала, сопела, отвернувшись к стене, мол, думаешь, буду я с тобой теперь говорить? Пусть не говорит. А дед странный, да, подтвердил сам себе. Сначала гнал, потом перестал. Чудеса. Давить на старика не хотелось, идти самим в чашу не вариант. Хорошо, что все обернулось, как обернулось. Дак опять подумал про соседку. От души по надеялся, что она отыщет на уровнях того, ради кого так стремится обратно, что все срастется. Зря ты не нашла обычного парня, думал, не ответит, но Инга вдруг беззлобно вскинулась. Почему? Потому что если он тебя обидит, я не смогу намылить ему шею. Удивление смешалось в сумраке спальни с крохой веселья. Брауну казалось, что Инга улыбается, она, конечно, в этом не признается. Спи уже, Коля, послушалась с притворным борчанием. Браун вдруг признался Дак легко. Меня зовут Дак Браун. Тишина. На этот раз плотная, изумленная. С чего? Мол мышь еще до портала не дошли. Дошли, не дошли? Не найдут там, найдут где-то еще. Раз уж стали плохонькой, но все-таки командой. Спокойной ночи. Так. В ее голосе больше нет шипов, скорее целомудренная благодарность. Да пора спать. Завтра, если верить рассказам деда, сложная дорога. Спокойной. Он перевернулся на бок. с удовлетворением ощутив, что кровать не короткая, что ноги не свисают. Вздохнул, но не тяжело, скорее беспокойно в ожидании завтра. Закрыл глаза.